На море при укладке кабеля тоже не обошлось без маленьких приключений. Погода на всем пути стояла прекрасная и безветренная, как и обычно на Красном море, где дожди очень большая редкость. Мешала только изнуряющая жара. Мой дорожный термометр почти всегда показывал днем 30 градусов, а ночью 31 градус по Реомюру – Температуру, хотя и несложно переносимую нордическими натурами, но в течение длительного времени становящуюся весьма обременительной. Днем приходилось жить в постоянной борьбе с солнцем, тщательно оберегая голову и спину от палящих лучей. Ночью же полностью отсутствовала ожидаемая прохлада. И хотя великолепие звезд южного неба в действительно непроницаемой темноте египетских ночей не поддавалось никакому описанию, оно все же не могло заменить желанной прохлады. Однажды ночью, проверяя в так называемой лаборатории изоляцию кабеля между Коссеиром и Суакимом, я вдруг услышал громкие крики и топот на палубе. Занимавшийся замерами глубины на носу корабля человек упал за борт. Вся палуба была ярко освещена газовыми горелками, Так что многие из находившихся там людей заметили в воде громко звавшего на помощь мужчину и бросали ему развешенные на бортах спасательные круги. Корабли остановили и спустили шлюпки. На неприятно долгое время, исчезнувшие в ночной мгле. Наконец они с триумфом возвратились. Человек продержался на плаву, и ему сильно повезло. что он не стал жертвой ни одной из акул в изобилии резвящихся в местном море и с удовольствием лакомящихся белыми людьми, лишь изредка докучая черным. Поднявшись на борт, все еще сотрясаясь от крупной дрожи, он продолжал сжимать в руке раскрытый нож. На все расспросы он отвечал, что его окружила целая стая акул, но по счастливой случайности у него оказался с собой нож, коим он и оборонялся, пока на помощь не подоспели шлюпки. И тут к толпе, образовавшейся вокруг спасенного, подошел боцман, чтобы доложить капитану, что найдены несколько брошенных за борт на помощь несчастному каучуковых кругов, но некоторые из них почему-то исполосованы ножом. В смертельном страхе, Мужчина принял белые спасательные круги за белые брюхи акул, ведь, как известно, акула переворачивается на спину перед атакой. Акулы вообще играют в жизни матросов южных широт большую роль, так как отравляют команде корабля всю радость освежающего купания. Поэтому матросы страстно ненавидят их и с удовольствием истязают, случись им поймать одну из них. Я был свидетелем того, как на маленький якорь, на которого были нанизаны куски мяса, поймали и втащили на борт двух огромных, минимум 12 футов длиной, акул. Было достаточно опасно приближаться к ним. Они обладали ужасной силой и такой живучестью, что еще долго били хвостами после того, как им вспороли брюхо, и вытащили все внутренности. Когда мы встали на якорь в гавани Суакима, всем было строго запрещено купаться, так как вблизи рыскало очень много акул. Однажды вечером после захода солнца, имевшего следствием стремительно сгущавшуюся темноту, мы, как обычно, сидели за ужином на палубе, как вдруг раздался подхваченный несколькими голосами возглас Акула и одновременно крика помощи. На воду были спущены шлюпки, и в исходившем от корабля свете в воде было заметно движение чего-то, принятого за акулу. Несколько человек тут же бросилось за револьверами, всегда лежавшими наготове, так как обычным развлечением было стрелять во время движения корабля, поброшенным за борт бутылком содовой. К счастью, еще до начала канонады. Выяснилось, что предполагаемой акула оказался один из матросов, принимавший морские ванны, несмотря на приказ о запрете купания и перепуганный криками товарищей об акуле. Прибыв в Суаким, мы немедленно удостоились визита первых лиц города, турецкого паши и бургомистра. Это были два чрезвычайно важных господина, двигавшихся с восточной важностью, и со страхом обходящих каждый камень, словно чему-то удивляясь. Для них был разослан ковер и поданы чубук и кофе. Восседая на нем, они с достоинством курили и пили, не обращая ни малейшего внимания на обступившую их толпу. И тут мой друг, наш главный инженер Вильям Мейер, сопровождавший экспедицию, сказал, «Смотри-ка, Что за чудный экземпляр этот Верзила с прекрасной седой бородой? Такого можно было бы показывать в Берлине за деньги. К нашему удивлению Верзила медленно обернулся, произнеся на чисто берлинском диалекте «Как? Так вы говорите по-немецки?» Лондон, 1 июня На сегодняшний день уже, вероятно, проложен Телеграфный кабель в Красном море между Суэцем и Перимом. Укладка началась у Суэца. Оттуда кабель был проложен в Суакин. Это еще 460 миль. Следующий участок из Суакина в Перим. 540 миль. И оттуда в скором времени мы можем ожидать телеграммы из Индии и Китая. Начинал Зайцунг. 4 июня 1859 года. На наш ответ, что мы немцы, но нас удивляет, откуда знает немецкий он, последовало, ну я же из Берлина, приходите ко мне в гости. Затем он с достоинством отвернул голову и больше не обращал на нас внимания. На следующий день его навестил Мейер и нашел в нем совершенно обходительного человека, если только он не находился в окружении турок, Пятьдесят лет назад он покинул Берлин, будучи подмастерьем портного, и хотел отправиться в Индию, но попал в кораблекрушение в Красном море недалеко от Суакима, принял мусульманство и, наконец, стал городским главой и при этом очень богатым человеком. Он показал моему другу все свои владения, не захотев продемонстрировать, несмотря на уговоры, лишь свой гарем. И в итоге всерьез запретив все расспросы о его женах. Закончив в Адене все свои дела, я вместе с Мейером собирался вернуться в Европу ближайшим пароходом компании Peninsular and Oriental Company под названием Альма. Тоже намеревались проделать и господа Ньюалл и Гордон. Но по прибытии парохода оказалось, что свободных мест нет. Только благодаря полученному господином Ньюэлом приказу губернатора Адана мы смогли попасть на борт, и то лишь на палубу, так как все каюты были заняты. Мы не стали досадовать, так как в течение нашего многомесячного плавания по Красному морю постоянно спали одетыми на палубе, поскольку жара в каютах была невыносимой. На борту мы нашли действительно роскошную обстановку, Элегантное, можно даже сказать, блестящее общество, резко контрастировавшее с привычным нам в последнее время. Дамы и господа постоянно меняли в течение дня свои элегантные туалеты, а два хора попеременно пели, скрашивая скуку морского путешествия. Мы в наших потрепанных одеждах явно не соответствовали этому изысканному кругу и бросаемые на нас дамами взгляды, выражали полное недоумение по поводу такого неподходящего пополнения собравшегося на корабле общества. Зато мы были представлены первым лейтенантом корабля, самому знатному лицу среди пассажиров, английскому посланнику в Китае, только что успешно завершившему войну Англии и Франции с Китаем. Он благосклонно назначил нам аудиенцию, обменявшись с каждым человеком парой фраз на его родном языке. Посланник гордился своим владением несколькими иностранными языками и с удовольствием его демонстрировал. При наступлении ночи все разошлись по палубе искать место для ночлега, но наш покой еще долго нарушался дамами, не решавшимися подняться в свои душные каюты. Мы проспали всего несколько часов, как вдруг самым грубым образом были вырваны из объятий морфея. Мощный удар сотряс весь корабль, за ним последовали два других, еще более сильных, и когда мы в панике вскочили, то почувствовали, как корабль уже начал крениться на бок. К счастью, я не разувался и спал, сняв только шляпу и очки. Осмотревшись в поисках последних, я увидел мою шляпу уже на пути к наклонившемуся борту и непроизвольно последовал за ней. Со всех сторон раздавались дикие, душераздирающие, полные ужаса крики. Затем сильный грохот, так как все находившиеся на палубе покатились в море. Инстинктивно люди бросились на противоположный высокий борт корабля, что удалось проделать большинству. Со мной дела обстояли хуже, так как в поисках очков и шляпы я потерял драгоценное время. Вода уже переливалась через борт и призывала меня подумать о спасении. Палуба за несколько секунд приняла такое ответственное положение, что больше не представлялось возможным взобраться на нее. Но необходимость придает силу. Я умудрился так составить столы и стулья друг на друга, что смог добраться до свисавшего с борта и хорошо видного при свете луны судового каната и скарабкаться по нему вверх. Наверху я нашел в сборе почти все общество, с удивительным спокойствием ожидавшее развязки драмы. И тут сквозь ночную тишину донеслись слабые женские крики, и чей-то голос сказал, что еще много дам осталось уже наполовину затопленных каютах. Все были готовы посодействовать их спасению, но это было трудно осуществимо, так как на гладкой палубе, накренившейся уже под углом 30 градусов, больше не за что было ухватиться. И здесь мой канат сослужил хорошую службу, знакомого с расположением кают моряка, спустили по нему вниз, в проход между кабинами. Он по одной привязывал дам к канату, который мы затем подымали. Но работа шла слишком медленно, и внизу ожидали спасения еще много женщин. Поэтому с помощью других канатов была создана живая цепь, из рук в руки передававшая наверх бедных, по большей части застегнутых врасплох в своих кроватях, хлынувшие из открытых окон водой, дрожавших дам. При возникновении затора раздавалась команда «Стоп!», и каждому приходилось держать свой груз так долго, пока подъем не возобновлялся. При одной из таких остановок я узнал в свете луны в насквозь мокрой даме, в страхе прижимавшейся ко мне, гордую молодую креолку, которой мы всего лишь несколько часов назад скромно любовались издали, пока она находилась в толпе покоренных ее красотой поклонников. «Это прекрасное судно», принадлежащая компании Peninsular and Oriental Company и совершавшая рейс в Суэц, потерпела крушение около трех часов утра, 12 июня, на рифе, находящемся почти в полумиле от небольшой скалы под названием Музагдера и примерно в двух с половиной милях от острова Малый Ханиш. Альма, пароход водоизмещением 2200 тонн, длиной 320 футов и мощностью 250 лошадиных сил. Музетгера расположена на 14,48 градуса северной широты и 41,54 градуса восточной долготы. Подробности о крушении Альмы пока отсутствуют ввиду срочности сообщения. Наш рисунок взят из эскиза мистера Брентвейта, сделанного 15 июня на борту судна «Немезис», оказавшего, как мы помним, большую помощь пассажирам и экипажу Альмы. Из газеты Once a Week, Лондон, 3 сентября 1859 года. Быстрое погружение корабля после столкновения с подводным коралловым рифом объяснялось уже упомянутым обстоятельством, что все иллюминаторы кают были открыты, обеспечив воде беспрепятственный доступ внутрь корабля. Вскоре судно полностью легло на бок, и единственным вопросом, от которого зависела сейчас жизнь и смерть всех находящихся на нем людей, был вопрос, займет ли корабль нейтральное положение, либо же перевернется, увлекая всех нас за собой в морские пучины. Я соорудил себе небольшой наблюдательный пункт, где мог следить за дальнейшим креном корабля по положению одной особенно яркой звезды, и ежеминутно громко сообщал результаты своих наблюдений. Все напряженно прислушивались к моим сообщениям. Мой крик «Остановились!» приветствовал короткий радостный шепот. Восклицание «Продолжаем погружаться!» вызывало единичные стоны. Наконец-то погружение прекратилось, и парализующий смертельный страх сменился энергичными попытками спасения. при свете луны и ярко сиявшего звездного неба, можно было отчетливо видеть, что мы налетели на большую, в одном месте высоко поднимавшуюся из моря, скалу, находившуюся теперь всего лишь в паре сотен метров от нас. Закрепленные на подветренной стороне судно спасательные шлюпки удалось, преодолев некоторые трудности, спустить на воду и теперь, следуя старой английской морской традиции, на землю первыми отправились женщины и дети. Пусть и весьма непрактично, потому что бедное создание оказались на суше в абсолютно беспомощном состоянии, но правило было неукоснительно выполнено. Когда на рассвете пришла очередь меня и Вильяма Мейера, мы нашли почти всех, без исключения дам, в крайне жалком состоянии, едва одетых и в большинстве своем без обуви. Скала, на которую, вероятно, еще никогда не ступала нога человека, была сплошь покрыта острыми кораллами, до да крови ранившими босые ноги. Здесь помощь была нужнее всего. Я принадлежал к числу сохранивших обувь счастливчиков, к тому же у меня остался карманный нож. На следующей же лодке я вернулся на корабль. Найдя там толстый линолеум и более тонкий материал, и открыв затем на берегу мастерскую по производству сандалий. Мой друг, которому не так повезло спасти сапоги, получил пару сандалий первым, начав затем помогать мне и раздавать обувь неподвижно сидевшим на земле дамам. Даже спустя годы он с радостью продолжал вспоминать благодарные взгляды прекрасных глаз, которые подарила ему эта роль доброго самаритянина.